Здравствуй, малыш. Из волшебного леса, из зелёного дола в гости к тебе пришёл дедушка Дрёма. Каждому мальчику, девочке каждой буду рассказывать на ночь я сказки. Начинаются мои сказки запрятаются мои сказки на море океане на острой буяне там берёзонька стоит на ней люлечка висит в люльке зайка крепко спит Как у зайки моего одеяльце шелково, перинушка пуховая, подушечка в головах. Рядом дедушка сидит, зайки сказки говорит. Сказки старинные, ни короткие, ни длинные, про кошку, про ложку, про лису и про быка про кривого пастуха, про дуб высокий, про верлюоку, про гусей, лебедей, про смышлённых зверей. А ты сядь в уголок. Возьми в руки пирожок, помалкивай, кушай мои сказки, слушай.